Глава третья Рагнар кожаные штаны Разбитая голова не строит козней Древняя скандинавская поговорка Рагнар кожаные штаны Рагнар Лотброк был определенно самой колоритной личностью при дворе Хорика. Свое прозвище он получил за жесткие кожаные штаны, которые надевал на битву, будучи уверен, что они волшебным образом оберегают его от смерти и ран. По одной из легенд, Рагнар изготовил их сам, чтобы спасти свою возлюбленную, отдержавшего ее в плену дракона. Взяв обычные кожаные штаны, он проварил их в смоле и обвалял в песке. Это необычное одеяние защитило его от ядовитых драконьих зубов, и Рагнар отвоевал себе невесту. Происхождение Рагнара неизвестно. Рагнар – историческое лицо, однако некоторые историки полагают, что многие сложенные о нем легенды не имеют оснований. Он стал героем стольких саг, что его подлинные достижения затерялись среди легендарных. Пробелы в его биографии заполнялись преданиями, в большинстве своем очаровательными и, как правило, фантастическими. Согласно этим преданиям, его вторая жена Аслаук была столь прекрасна, что пекари сжигали хлеб в печах, засмотревшись на ее красоту, и не уступала Рагнару хитроумием. Все еще оплакивая свою безвременно умершую первую жену, Рагнар согласился взять ослаук в жены только при условии, что она придет к нему не одетой, не голой, ни голодной, не сытой, ни со спутниками, ни в одиночку. И ослаук покорила его сердце. Она явилась к Рогнару обнаженной, но распустив свои длинные волосы и закутавшись в них, словно в плащ. По дороге она кусала луковицу, а по пятам за ней бежала собака. Подобные легенды без сомнения льстили Рагнару. Он называл себя прямым потомком самого Одина, намекая тем самым, что годится в правителе. На происхождение от Одина претендовал и Хорик. Однако в мире викингов залогом королевской власти была скорее боевая доблесть, чем родословная. Так что в 845 году Рагнар повел войско викингов на Париж. Рагнар был непростым разбойником. Он стал первым из морских королей. Так называли викингов, которые награбили столько добра и завоевали такую славу в набегах, что поднялись в глазах соплеменников на одну ступень с королями. Степень уважения к военным вождям определялась численностью их войска. Во времена, когда войском называли отряд из нескольких сотен человек, Рагнар командовал пятью тысячами воинов и флотом, насчитывавшим 120 драккаров. Отплыв на юг от берегов Дании, морские волки достигли устья Сены всего за неделю. Направившись дальше, вверх по реке, они разграбили Руан и Королевианну, городок примерно в 15 километрах от богатого аббатства Сен-Дени. Пострадали и многие деревни по берегам Сены. Услышав о нашествии норманов, многие местные жители обратились в бегство. Монахи Сен-Дени тоже бежали, захватив с собой ценности и святые реликвии. Но король западных франков Карл II Лысый попытался остановить поток беженцев, приказав всем возвращаться по своим домам и обителям. Карл II Лысый, младший сын Людовика Благочестивого. Собрав войско, чтобы дать викингам отпор, он начал осторожно продвигаться навстречу Рагнару. Рагнар поставил франкского короля перед непростым выбором. Было общеизвестно, что викинги предпочитают тактику молниеносных ударов и отступлений, а в настоящую битву вступают только тогда, когда уверены в своем численном превосходстве. Если бы Карл подошел по одному из берегов реки, Рагнар и его люди высадились бы на другом берегу, чтобы избежать сражения. Но Карл хотел покончить с викингами одним ударом, а потому разделил свое войско на две части и повел его по обоим берегам сены одновременно. К несчастью для франков, их армия была уже не той, что в славные дни Карла Великого. Дисциплина и боевой дух упали, воины то и дело поддавались панике, игнорируя приказы или попросту отказывались сражаться. Рагнар обрушил всю свою мощь на меньшую часть франкского войска, а Карло оставалось лишь бессильно наблюдать за гибелью своих солдат с другого берега. Но худшее было еще впереди. 111 франков, захваченных в плен, перевезли на остров посреди сены и повесили на виду у Карла, принеся в жертву Одину. Эта показательная казнь была в равной мере и религиозным обрядом, и средством психологического давления. Современному человеку викинги могли показаться настоящими чудовищами, но жестокость их имела пределы. Например, они обычно не трогали урожай на полях, а в Аквитании, которая регулярно подвергалась грабежам, неизменно щадили виноградники. Они понимали, что куда более выгодно взять с местных жителей выкуп. Что до казни пленных, то Карл Великий в свое время обошелся с саксами куда хуже. обезглавив 4500 человек, чтобы подавить саксонское восстание. Рагнар добился своего, франки были деморализованы и обратились в бегство. Собрав жалкие остатки своей армии, Карл отступил и укрылся в аббатстве Сен-Дени, которое поклялся защитить любой ценой. Оставлять в тылу вражескую армию в других обстоятельствах было бы опасно, но Рагнар трезво оценил боеспособность Карла и не увидел причин отвлекаться на столь слабого противника. Перед ним лежал Париж, оставшийся почти беззащитным. Во многих отношениях средневековый Париж представлял идеальную мишень для викингов. Он был не только богат, но и относительно компактен. Большая часть его вмещалась на острове Сите, посреди сены, и все же Рагнара здесь ожидала разочарования. Как и многие другие викинги, он выбирал для атак праздничные дни, когда в церквах собиралось много народу. Такая стратегия упрощала грабителям задачу, но на сей раз слухи о нашествии норманов далеко опередили их самих, и парижане в большинстве своем бежали. Ворвавшись в город, викинги рассеялись по улицам в поисках добычи, но, как оказалось, цель не стоила затраченных сил. Аббатство Сен-Жермен почти не пострадало. Монахи заблаговременно покинули его, забрав с собой все самое ценное. Вернувшись уже после нашествия, через шесть недель они обнаружили, что викинги сожгли лишь несколько наружных построек и нанесли незначительный ущерб часовне. Единственной серьезной потерей стал винный погреб, который налетчикам удалось вскрыть и опустошить. Сам город обернулся для викингов таким же разочарованием, как и аббатство. Перепуганные горожане разбежались по окрестным деревням, прихватив все, что могло представлять ценность для грабителей. Можно было бы разослать по округе поисковые отряды, но возникала опасность, что Карл со своими войсками переловит их по одному. Более того, пока Рагнар оставался в Париже, ситуация для него ухудшалась с каждым часом. Все это время король франков собирал подкрепления, и теперь за ним стояла внушительная армия, способная отрезать викингам отходные пути. Вдобавок в войсках Рагнара вспыхнула дизентерия, грозившая потерей боеспособности. Укрывшись в покинутом монахами аббатстве Сен-Жермен, Рагнар отправил Карлу послание, в котором намекнул, что оставит его земли в покое, если получит достаточно солидный выкуп. Король Франков был не в том положении, чтобы торговаться. Несмотря на пополнение в армии, он не был уверен ни в выучке солдат, ни в преданности командиров. К тому же ему хватало проблемы без викингов. Мятежные вассалы, амбициозные родичи и бесконечные бунты, сотрясавшие королевство, не давали расслабиться ни на миг. Итак, Посланники с обеих сторон встретились в аббатстве Сен-Дени, и Карл предложил невиданно щедрые условия. Он не только отпускал викингов во своясе со своей награбленной добычей, но и предлагал огромные отступные — около шести тысяч фунтов золотом и серебром. Это был первый документированный случай того, что в Англии позднее стали называть Данегельд, то есть «датские деньги». попытки все менее и менее эффективны откупиться от викингов, вошедшие в обыкновение у европейских монархов, которые не могли дать налетчикам достойный отпор. Деньги на выкуп поначале заимствовали у монастырей, а впоследствии и у простых крестьян и горожан, которых с этой целью обложили специальным налогом. Жертвы набегов теперь вынуждены были еще и доплачивать тем, от кого они пострадали. Мало того, налог постепенно возрастал, Даннегельд не спасал от новых набегов, а лишь привлекал все больше и больше искателей легкой наживы. Итак, сколь бы практичными доводами не руководствовался Карл, передоверив золоту работу стали, в отдаленной перспективе он поступил недальновидно. Единственным плюсом, хотя, возможно, и неочевидным на тот момент, для жителей Парижа оказалось то, что на сбор выкупа у Карла ушло почти два месяца. За это время дизентерия существенно проредила ряды Рагнаровой армии. От болезни умерло так много викингов, что парижане сочли это чудом и заявили, что святой Жермен покарал норманов, пусть и поздновато, за осквернение его аббатства. Получив выкуп, Рагнар тотчас погрузил добычу на корабле, прихватив тяжелый железный засов от ворот Парижа, свидетельство того, что город он все-таки взял. Спустившись до устья сены, Викинги еще на некоторое время задержались, чтобы пограбить торговые и рыболовецкие порты на побережье, а затем все же отправились в Освояси, как и обещали. В Данию Рагнар и его воины вернулись фантастически богатыми, и в столь же небывалой славы. Рагнар лично продемонстрировал добычу королю Хорику, похваставшись тем, как легко удалось ее заполучить. Если верить легенде, он добавил, что единственным, кто оказал достойное сопротивление, стал святой Жермен, давно покойный. Казалось, выводы очевидны. Дни Карла Великого миновали, и франки больше не представляют угрозы. Насчет Карла II Лысого Рагнар, возможно, не ошибался, но не все правители франков были так уж и слабы. Людовик, немецкий, могущественный единокровный брат Карла и южный сосед Хорика, узнав о бесчинствах викингов, тотчас отправил к датскому королю послов с требованием вернуть франкам все похищенное имущество. И он не просто сотрясал воздух. По одному слову Людовика, в Данию могли бы хлынуть солдаты имперской армии, хорошо обученной и столь многочисленной, что Хорику нечего было и надеяться на победу. К немалому конфузу датского короля послы восточных франков присутствовали при маленьком спектакле, который устроил Рагнар, после чего ясно дали понять, если Хорик желает избежать войны, ему придется признать себя вассалом Людовика Немецкого. Хорику ничего не оставалось, как подчиниться. Без сомнения, это было унизительно, однако у всего происшедшего имелась и светлая сторона. Теперь Хорик с полным правом мог конфисковать трофеи, принесшие Рагнару огромную популярность среди данов и сделавшие его опасным соперником. Вскоре парижская добыча со всеми христианами, захваченными в плен, была отправлена Людовику, а Хорик вдобавок объявил, что отказывает в поддержке викингам, ходящим в набеге. Хотя на самом деле он не имел такой власти над военными вождями, да и большинство людей Рагнару уже покинули его земли. Выказывая покорность Людовику и регулярно посылая ему дары и посольства, Хорик в действительности преследовал собственные политические цели, избавляясь от потенциальных претендентов на трон. Тех немногих воинов Рагнара, которые остались в Дании, он, по слухам, схватил и казнил. Сам Рагнар, судя по всему, ушел от расправы, хотя о его дальнейшей судьбе рассказывали по-разному. Франки утверждали, что он умер от дизентерии, но, вероятно, они просто выдавали желаемое за действительное. Эти слухи породили гипотезу о том, что прозвище «кожаные штаны» связано со смертью от диареи, якобы от фекалий, его штаны почернели и задубели так, словно их выварили в смоле. В позднейших английских и ирландских хрониках сохранились упоминания об успешных набегах Рагнара на побережье Ирландского моря, а также на Северную Шотландию и внешние гибриды. По доброй ли воле Рагнар покинул Данию или был изгнан официально, его отъезд стал плодородной почвой для слухов и легенд. О нем сложился настоящий миф как о непобедимом воине, державшем в страхе все восточное побережье Атлантики, наподобие Фрэнсиса Дрейка, сотни лет спустя наводившего ужас на ее западные берега. Сказочным богатством Рагнара завидовал всякий уважающий себя викинг. Уже в XII веке некий странствующий ученый оставил надпись на камне древнего надгробия на одном из Аркнейских островов, архипелага у берегов Северной Шотландии. Надгробие сие сложено прежде гробницы Рагнара Лотброка. Сыны его были отважны, хоть и лицами гладкие. В давние времена здесь сокрыли великий клад. Счастлив тот, кто найдет его. Это упоминание о сыновьях Четверых мальчиках, которым предстояло пойти по стопам отца, вряд ли порадовало бы Рагнара. Согласно одной исландской саге XIII века, он признавал, что его погоня за славой и богатством отчасти объясняется страхом, что сыновья его превзойдут. Особенно старший сын, Ивор Бескостный. Быть может, именно это неудержимо подталкивало его к новым победам. Как бы то ни было, семейству Рагнара вскоре разрешили вернуться в Данию. В 854 году Хорик пал от руки своего племянника. Большинство его домочадцев погибли, а изгнанникам открылся путь в родные края. Воспользовался ли этой возможностью сам Рагнар? Неизвестно. Конец его жизни, так же как и начало, теряется в туманах истории. Впрочем, почти все предания сходятся на том, что он умер, как подобало викингу. Погиб в одном из набегов. По одной из версий, он был убит при неудачном нападении на остров Англси. По другой, пал в стычке с другими викингами у берегов Ирландии. Но самая знаменитая легенда гласит, что Рагнар потерпел кораблекрушение у берегов Англии. Ему с немногими спутниками удалось добраться до берега, но Элла, король Нортумбрии, земли которой часто страдали от набегов викингов, перебил почти всех уцелевших и захватил Рагнара в плен. Чтобы отомстить за все свои унижения, Элла придумал для морского короля особую, необычную казнь. Рагнара бросили в яму полную змей. Исполнителям, должно быть, пришлось постараться. Ядовитый змеи в Англии — большая редкость. Но знаменитые кожаные штаны защищали его от укусов. И тогда Элла велел поднять Рагнара из ямы, раздеть догола и бросить обратно. Змеи набросились на него, но перед смертью... Рагнар успел пропеть. Радостно мне, что Один готовит скамьи для пира. Скоро поднимем роги, полные пенного пива. Герой, идущий в Вальгалу, о смерти своей не плачет. В черток отца не войду я со словом достойным Круса. Асы меня приветят. Не надо на слез опавшим. Спешу я на зов валькирий. Я смеюсь, умирая. А согласно исландской саге XIII века, последними словами Рагнара стало предупреждение королю Элле «Захрюкают поросята, коль дела кабана проведают». Все эти рассказы не имеют под собой исторических оснований, но в каком-то смысле они все же верны. Набеги на Линдисфарн и Айону были только первыми предвестиями настоящей бури мечей, которая вскоре обрушилась на Англию. Говорят, когда второй сын Рогнара, Бьорн Железнобокий, услышал о смерти отца, стиснул древко копья с такой силой, что на нем остались следы от пальцев, а третий сын, Хвицерк, игравший при этом в тавле, так крепко сдавил в руке побитую шашку, что из-под ногтей брызнула кровь. Если король на Нортумбрие впрями убил Рогнара, торжествовать ему оставалось недолго. Поросята уже были в пути.